Глава 10 Карелия. Массив коренного леса вдоль акватории Белого моря. Хромой ыр бежал по снежному насту, временами опускаясь на четыре лапы и переходя на длинные прыжки. Прямая дорожка следов стелилась за спиной, щедро украшенная темно-алыми кляксами гноль ей крови. С такой тропы не сбился бы даже седой арх, злые глаза которого навечно скрылись за мутными бельмами. И ведь не вылечить от посмертного проклятья мага-дроу, приносимого в жертву на алтаре зверобога, противоядия не существует. Беглец не пытался запутать след, наоборот, он глупым под свинком рвался вперед, уводя преследователей, от Норного холма и, выполняя последний долг перед кланом. Ир слабел. Его прыжки становились все короче, хлопья кровавой пены летели с черных губ. Пятнистые преследователи удивительно точно вынюхали расположение родового гнезда. Два десятка огромных стальных пакетов, пчел упали из-под облаков на почтительном расстоянии от холма и породили из разодранных брюх зловредных хуманов. Их уважение было понятным. Три закопченных и припорошенных снегом острова явственно намекали двуногим на силу шаманов племени. Запекшиеся в мягком металле тушки двуногих, пикантно попахивающие резким непривычным ароматом пчелиной крови, пришлись гнолом по вкусу. Вокруг отстраиваемого городища появился привычный чистокол со свежими черепами с черными лохмотьями мяса. По утрам птицы весело барабанили клювом по кости, долбя замороженное лакомство и беспокоя души убитых врагов. Жизнь стала налаживаться. Волей зверобога, две лапы лун назад, разум и вечная память начали возвращаться к членам стаи. Пещеры клана находились в прямой видимости города Остроухих, и долгой жизнью не мог похвастаться даже сам король Гнолов. Младшие же гибли столь часто, что вскоре искра разума вновь покинула их хвосты, превратив собратьев в легендарных безумных псов. Они рвали теплую плоть, получали крохи опыта и вновь возрождались, став чуть сильней и даровав клану лишние минуты жизни». Но слишком уж много оказалось двуногих, бесконечно велика их ненависть и ленивая привычка натаскивать молодняк на четырехлапом народе. Волны смерти раз за разом накатывали на родовое гнездо, временами захлестывая тронный зал и на мгновение полностью вычеркивая гнолов из списка живых созданий Друмира. Уйти было невозможно. Сотни внимательных глаз крутились вокруг, мгновенно призывая помощь в случае усиления сопротивления, засад или попыток прорыва. И тогда шаманы клана решились на случайный прыжок. Портал хаоса с коротким списком заданных условий, жизнеспособность среды до да отсутствия двуногих в ближайшем радиусе. Больше в зубодробительный ритуал не впихнуть, вероятность ошибки возрастает непомерно. Ох, как же ругался главный шаман, стоя по грудь в снегу и понося запретными словами тупоголовых хуманов, навертевших в нежной ткани межреальности тысячи и тысячи червоточин». Некогда упорядоченная структура превратилась в рыхлое и вязкое болото. Используемый издревле экономный метод рикошетного прыжка превратился в коварную ловушку. Вместо мягкого пружинного отбрасывания точки выхода портала, искалеченная мембрана надорвалась, перебрасывая беженцев в иной слой реальности. Мир с отрицательным балансом магии. Горестно взвыли шаманы, заскрежетал зубами король, искалеченная энергетика планеты жадно припала к пришедшим извне сосудам маны. Капля за каплей проседали личные запасы магов, гасло свечение накопителей и артефактов. Лишь персональные умения и боевые возможности оставались на вооружении воинов клана». Впрочем, вскоре шаманы худо-бедно приспособились, подобрав нужные смеси зелий и речитативы заклинаний для выхода в непривычно пустынный астрал. Они жались незримыми телами к многочисленным дырам в ткани реальности, от которых так и тянуло магическим сквозняком, понемногу восстанавливая запасы маны и на считанные часы вновь обретая былое могущество». Разведчики клана отыскали замечательный холм, работники рыли землю и неумело валили деревья, а воины вырезали скудных конкурентов на многие лиги вокруг. Поднятый из берлоги медведь сверкал белой аурой, намекая на равенство в уровнях, однако против слаженной лапы охотников сделать ничего не смог». Лишь одарил клан вкусным парным мясом и угрожающе скалящимся черепом на одном из кольев забора. А затем пришли первые хуманцы, пара беглецов в одинаковых холамидах со странными рунами на спинах. И-К-1. Они слепо перли вперед, проигнорировали межевые столбы рода, пересекли невидимую границу владений и... Нарвались. Тройка вышедших из-за деревьев воинов одним своим видом парализовала трусливых голокожих. Лишь один рванул из-за пазухи кусок черненого металла и попробовал направить его на гнолов. Зеленая аура слабака неожиданно вспыхнула тревожным желтым светом, провоцируя бойцов на немедленную атаку. Щелчок арбалета, свист метательного клинка — «Хруст нежных позвонков под острыми зубами». Воины глотали свежую кровь, рвали теплое трепыхающееся мясо и блаженно урчали от удовольствия. Легкая охота, словно цыпленка задавить. Но вот один из них шевельнул мохнатыми ушами, затем повернулся в сторону, откуда пришли беглецы, и недоверчиво прислушался. «Так и есть». Тонкий слух хищника не обманывал. До него доносились полузабытые звуки древней речи, ставшая наслед стая радостно гнала дичь. Поддаваясь инстинктам, старший группы поднял морду вверх и призывно взвыл командой окончания охоты и возвратом под лапу лидера — Веселый звонкий лай сменился на недоуменное тявканье, а после повторного сигнала на радостный виск существа, познавшего счастье истинного служения. Через минуту, волоча по снегу длинные поводки, закрепленные на арабских ошейниках, на забрызганную кровью поляну ворвались легендарные «младшие братья». Родовая память проснулась мгновенно, кидая псов, и псоглавцев в объятия друг друга. Щенячий виск, летящие во все стороны комья алого снега, взрыкивающие звуки древней речи, дальние родственники радовались встрече и взахлёб делились новостями. Именно такую картину увидела запыхавшаяся шестёрка пятнистых хуманов, незаметно проломившаяся сквозь ельник и вывалившаяся на поляну. Неясно, что за картина возникла в их воспалённом мозгу, однако грохот скоростных метателей раздался практически сразу. В лапах двуногих билось злое железо, плюясь огнём и раскалёнными кусочками металла. Досталось всем. Изорванные сталью затихли младшие братья. Волчком закрутился на снегу глуповатый арх, выглядевший наиболее опасно из-за своих внушительных габаритов и принявший на грудь двойную дозу горячей смерти. Безвольной тушей раскинулся молодой р-рых, неудачно сменивший мозги на эквивалентную по весу порцию свинца. На ногах остался один лишь только лидер. Раскачавшийся до сорокового уровня, урвавший неплохой трофейный доспех работы дроу, По родственному, ежедневно обвешиваемый букетом бафов от деда-шамана, он перекатом ушел в сторону и по дуге рванулся к противнику. Еще секунда непрерывного грохота, искр рикошетов, хлюпанья перфорируемой плоти и пылающие оранжевым ауры хуманцев вдруг едва затеплились синим. Двуногие залязгали своими железками, торопливо дергая за выступы и собирая дрожащими руками разваливающиеся на куски оружие. Шелест клинка! И первый противник с криком хватается за разрубленное лицо. Вновь стонет воздух, а затем жалобно звенит лопнувшая сталь, разлетевшаяся на морозе от удара по пятнистому брюху. Кто же мог предположить, что под грязной хламидой скрывается дорогая броня, Лидер возмущенно взрыкивает и пускает в ход любовно заточенные когти и сверкающие белизны клыки. Несколько ударов сердца, пятерка разорванных тел, и гнол застыл перед последним хуманом. Тот настолько перепуган, что даже не пытается умереть как воин, лишь смотрит с обреченной ненавистью и шепчет скороговоркой молитву своему богу, прижимая к арту ритуальную черную коробочку. Трусу не дали легкой смерти. Магия гнилой плоти – штука болезненная, особенно для искалеченного мира, практически лишенного регенерации. Дива дивная, простая царапина не зажила на пленнике даже к заходу светила. Страдали и сами гнолы, погибшие не воскресали, а израненный лидер двое суток восстанавливал вырванные из тела комки плоти. Затем прилетела первая пчела. Прищурившийся шаман долго глядел на нее, а после обеспокоенно покачал головой. Тварь оказалась наделена даром теплого глаза. Последовательно наложенные слепота, тяжесть век, усталые руки не нанесли соглядатою видимого урона. А вот тривиальная заморозка моментально успокоила ревущего монстра и сковырнула его с небес на землю. На следующий день прилетела еще пара, погибшая уже более затейливо. Проплешины от кислоты и пятна застывшего металла до сих пор можно разыскать в лесу. А еще через половину луны с неба пришла смерть. Налетевший пчелиный рой порождал сотни воинов, кольцо вокруг холма сжималось, Клану вновь предстояло бегство, энергии для портала не было, прорываться пришлось по старинке. Честного боя не получилось, воинов засекали за сотни шагов, десятки всевидящих глаз крутились в небе и великой пустоте, безошибочно наводя ущербных хуманов на боевую стаю клана». Затем приходили грохот, огонь и горячая сталь, оставляя на грязном снегу трепыхающиеся в агонии тела. И когда даже самый тупой хвост осознал, что в этом искалеченном лесу полягут все, включился инстинкт сохранения рода. Придевшие воины клином рванулись на прорыв, щедро разменивая дистанцию на жизни. Едва ли десяток полных лап добрался до первой линии противника, но уж там, в ближнем бою, они провыли настоящую песнь колыков Кольцо прорвали, кишки пятнистых украсили белые деревья. Остатки воинов разделились на две группы, атакуя фланги и расширяя горловину прорыва смерти огонь валились с неба, вставала на дыбы земля, злой металл рвал совершенные тела. «Ир!» — бился не хуже других, не прятался за спинами, но почему-то именно ему было суждено остаться последним. И вот сейчас он сам превратился в дичь, уводя разъяренных преследователей за собой, а где-то далеко за спиной — под пологом холода и живого тумана уходила в спасительную глубину леса репродуктивное ядро клана. Гвардейцы, шаманы, король и два десятка элитных самок. Силы рейда просачивались сквозь портал и выстраивались в настороженное оборонительное кольцо. Мерзко воняло серой, Хлопья сажи густо валились с багрового неба, с десяток вулканов подсвечивали горизонт. «Спички детям не игрушка», — едва слышно прокомментировал кто-то из ветов. «Я мысленно согласился. Мрачненько так». Покрутил головой в поисках главгончей. «Ага, тут красавица. Жадно раздувает ноздри, глаза блестят непривычной влагой. Соскучилась по родине». «Искра» позвал я негромко. «Узнаешь места?» Вожак стаи качнула головой. «Нет, слишком близко от владений верховных. Наши пещеры далеко отсюда, а здесь живут лишь сильнейшие. Впрочем, я чувствую запах старших собратьев». Это да. Судя по отчетам корейцев, вместе со стадами псевдокоров Им довелось вырезать немалое количество церберов, правда, уровни у тех были далеко за 300, куда уж гончий с ее 190-м. Несмотря на то, что «Искра» успела нагулять солидный жирок на богатейшей добыче нашего слоя реальности, против местных тварей она явно не тянула. «Ну ничего, еще годик-другой?» и откормим. Трехразовое питание свежей плотью — это тебе не один тухлый кусок мяса раз в неделю. Будет и у меня своя свора, способная загнать и завалить на гофена. Несмотря на переданные нам логи корейского вояжа, моя карта беспомощно отражала клубящуюся серую муть, затянутую туманом войны. Открытым оказался лишь крохотный участок, засвеченный непосредственно рейдом. Судя по недоумению на лицах азиатских штабистов, местность им также была незнакома. Беда. Портал явно имеет гуляющую точку выхода. Пока офицеры так и так крутили общую для рейда карту, накладывая на нее полупрозрачные кальки разведанных ранее участков, Главный скаут корейцев уверенно ткнул пальцем на восток. «Туда!» Я перевел взгляд на нашего пластуна, тот поморщил лоб и чуть менее уверенно кивнул. «Взгляд на искру». «Где владение Асмодея, знаешь?» Гончая согласно чихнула и обвела носом участок горизонта градусов в тридцать. «Там!» «Ммм, все три вектора совпадают». Вот и славно. «Рейд! Перестраиваемся в поход на боевую колонну. Уровень готовности оранжевый. Курс — 80 градусов по компасу!» «Компасу!» — пробурчал кто-то из ветов морячков, поправляя сухопутного командира. «Да хоть по эхолоту! Двинулись!» Далеко уйти не успели. Буквально через сотню шагов строй синхронно содрогнулся от болевой волны мозголомным цунами, прокатившийся по нашим рядам. Из-за ближайшего базальтового нароста выкатилась омерзительная куча червей, метров трех в диаметре, и довольно шустро поползла к корчащимся бойцам. По разуму хлестали жадные чувства твари. «Больно, еда, съем, боль уйдет, больно!» больно что за хрень мне было легче чем другим ментальный щит неплохо сглаживал пиковое давление монстра комок нервов морщась прохрипел командир кимхе так мы его назвали усиливает и транслирует свои чувства на пару сотен метров вокруг самое хреновое что его придется убить штук пять таких нам раньше встречалось «Ни за что не отвяжется!» «А что в этом плохого? он как мозги плавит. Валить его надо поскорее!» «Так я же говорю, усиливает и транслирует. Каждый удар по твари прочувствуем всем рейдом. Это словно самостоятельная ампутация ног маникюрными ножницами, без наркоза, естественно!» Я вздрогнул. «Приноси аналоги!» «Нет, растягивать удовольствие не будем!» «Ну-ка, парни, все разом! Бой!» Однако разработчики знали толк в извращениях. У тварей четырехсотого уровня было неприлично много хитов. Да еще явно стоял лимит на размер разового входящего урона. Ее что сто человек била что тысяча, больше одного процента здоровья в секунду снимать нам не удавалось. Тему вкурили быстро – Тупить понапрасну оружие перестали. Выделенная сотня кромсала монстра и пережигала ману. Остальные матерились на десятки языков, стонали и вынужденно терпели. Наконец, вздох облегчения вырвался из полутора тысяч глоток, как будто у всех разом попустил остро болевший зуб. Расслабленная тишина была нарушена отчетом любопытного мастер Лутера. «Ингредиенты. Четыре штуки. Один незнакомый. Бриллиант с голубиное яйцо. Рарик. Пара квестовых соплей отвратного вида. Командир, берешь? Они к тому же ноудроп». По неписанным правилам, неизвестные квестовые предметы подбирал рейд лидер С одной стороны, это был его честный бонус. С другой... Некоторые задания завязывались на весь рейд целиком, и выполнить их мог только лидер. Уже существовали прецеденты, когда боевое крыло клана «Отверженных» зависло на лишние пару суток в свеженадоенном данже. Как оказалось, для открытия портальной зоны требовалось сдать хранителю уровня Пять сотен выбитых с монстров жетонов, которые до этого радостно делили всем составом. Каждому по три штуки. Ага. «Иду», — пробурчал я, не особо воодушевленный упоминанием соплей. И действительно, некое подобие вяло шевелящихся полупрозрачных кишок под невнятным названием «споры комка нервов x 2 Вызывали рефлекторное отвращение. «Блин, нельзя было их в банку какую-то засунуть! Почему кровь падает сразу в мензурках, а это липкая хрень без упаковки? Крафтеры! У кого-то есть с собой посуда подходящих размеров?» Тару отыскали, Рейд вновь двинулся вперед. Позвякивало многочисленное железо, ревели на разные голоса десятки видов маунтов. Бестиарий Петов украшал землю затейливой вязью следов. Из рук в руки передавались разнокалиберные фляжки и бутылки. Шло тестирование горячительных напитков и национальной кухни двух кластеров. На ходу заключались бартерные сделки. Ящик первача на бочку соджу. 100 порций соленых хрустящих огурчиков на равное количество кимчи. Теоретически мы торопились на выручку, практически же пройти мимо нового монстра и не заглянуть, что у него там внутри, не представлялось возможным. Скауты и боевое охранение раз за разом, ненароком влезали в агрозону тварей инферно и радостно паровозили их к длинной змее колонны. Монстра быстренько раскладывали на базальте, препарировали и, затаив дыхание, ждали отчета Лутера. Тем более, что мы успели изучить корейские логи и сейчас завистливо поглядывали на уникальные артефакты в руках азиатов. Воины мечтали тихо придушить в сортире владельца черного меча, маги — отобрать ярко пылающий в руках корейского виза кристалл «Саламандры». Ну а сколько скриншотов было сделано на фоне огненного единорога, не сосчитать. Конечно, совсем уж наглеть и фармить не получалось, приходилось соблюдать рамки приличий. Координаты древних данжонов лишь отмечались на карте, и мы топали дальше, часто оглядываясь и скрипя зубами. За последующие четыре часа стонущие комки нервов нам встретились не меньше десятка раз. При виде гадких монстров Рейд обреченно взвывал, матерясь на разных языках. «Долина боли!» Именно так мы прозвали щедрое на тварей плато. Хватало и других монстров, от одиноких демонов разной степени крутизны до стай чего-то кошачьеобразного со скорпионьими хвостами, Гейм-дизайнеры и тут постарались на славу. ужаленных жаленых скручивала судорогой, ртом шла вязкая зеленая пена. «Я все понимаю, визуальные эффекты молчанки и парализации, но ведь бойцов еще час потряхивало мышечными спазмами, да и заблеванная экипировка не радовала. А может и нет тут чьей-то вины?» а дело лишь в детализации и пробуждении мира, одними циферками урона мы больше не отделаемся. И теперь нам предстоит грести сомнительные удовольствия полной ложкой? Лут падал щедро предметы топового класса, однако отнюдь не столь желанные артефакты. Оно и понятно, за артами надо идти к мегабоссам, крепко брать их за грудки, трясти, что есть сил. Отряд корейцев медленно таял. Большинство соклановцев было не в срыве, жизненная рутина и бытовуха выдергивала их в реал. Смешно наблюдать как украшенный боевыми шрамами воин, минуту назад смело хлиставший водяру, отпускавший соленые шуточки и хлопавший по попкам боевых подруг, вдруг краснел, виновато блеял. «Ребята, мне пора, завтра в школу не встану». И уходил в логаут. Дети ночи жизнерадостно ржали, а клан Лид щурил и без того неширокие глаза. «Ну а что поделаешь?» Цифра не небоевых потерь давно выведена. Минус 3% реальщиков в час. От этого никуда не деться. Вскоре радостно закричали вперед смотрящие скауты. В зону видимости их широкоформатного, прокачанного до изумленных глаз радара вползала картографированная корейцами местность. Добрались. Час торопливой рыси до границы домена Асмодея Удивленные взгляды на так и не восстановленную пограничную башню. Непонятно, почему заброшен форт -пост? Где возродившиеся стражники? Похожая картина ждала нас во встречных селениях. Одни лишь базовые и рабочие демоны, привязанные механикой игры к конкретной локации. А вот порубленные корейцами воины, если и воскресли то куда-то явно срулили. Экономя время и силы бойцов, мы обходили узлы сопротивления, придерживая алчных пуллеров на коротком поводке. Сводный отряд приближался к Малой Цитадели, где я собирался устроить большой Бадабум с целью вызвать Асмодея на бой. Однако оглушительный Бум раздался и без нас, громыхнуло, Затем еще раз яркие разноцветные вспышки засверкали на горизонте. Дрогнула земля, горячие и ядовитые порывы ветра захлестали по нашим лицам злыми зимними волнами. Похоже, что где-то по нашему курсу начался крутой замес. «Вперед! Ускоряемся! Скауты, давите на газ! Мне нужна вся инфа о происходящем как можно раньше!» Рванулись вперед легкие големы с прильнувшими к стальным спинам фигурами. Рысью понеслись танконогие волки. Высшая форма трансформации рейнджеров. Набирая скорость, покатилась и наша армада, медленно отрываясь от тылов и прочих тихоходов. Я успел разглядеть высокие шпили цитадели, когда потоком хлынула информация от разведчиков. «Наш осмодей схлестнулся с кем-то из супертяжеловесов и сейчас неслабо огребал по щам. У стен замка теснились жалкие сотни защитников, а вот армия пришлых насчитывала порядка трех тысяч бойцов плюс две тысячи скорченных медленно истлевающих трупов». «Да-да, именно так». Каждый удар Асмодея по противнику выкашивал целые просеки в пришлых легионах. Однако глава войска, жутковатый Верен, оставался все так же свеж и невредим, лишь злобно скалился и яростно контратаковал. Мы взлетели на окружающие долину холмы, оказавшись всего в полулиге от места битвы. Рядовые монстры внимания на нас не обращали, а Гро-радиус в полсотни шагов не затронут. И ладно. А вот наделенным интеллектом-лидером было явно не до нас. Один убивал другого. Осмодою было хреново. Попавший под КамАЗ пешеход выглядел бы живчиком по сравнению с истерзанным и искалеченным Верховным. «Изломанные черные крылья, перебитые суставы, торчащие наружу ребра, половина лица, снесенная вместе с правым рогом и втоптанная в серый пепел». Верен навалился на поверженного противника и медленно, но неумолимо продавливал острый фиолетовый коготь в единственную глазницу Асмодея. Тот хрипел». Дрожащими руками как мог удерживал тяжелую длань демона, но миллиметр за миллиметром проигрывал схватку. Ноздри клан Лида кимхе радостно затрепетали. «Дождемся, когда добьет! И атакуем!» Я поморщился. «Принцип Мао зыдуна «Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра. В этой ситуации мне не нравился». Раскачанный виртом мозг быстро перебирал факты и раз за разом симафорил: Нет, неправильно, ждать нельзя. Я бросил взгляд на аналитика. Андрей отрицательно покачал головой, предложение корейца ему не понраву. И я решился. Во-первых, чисто визуально Асмодей был симпатичнее, хоть и павший, но ангел. «Верен же явное порождение ада в стиле самых мрачных ужастиков и передовых 5D-технологий. Боюсь, что в случае его победы первый пункт моего плана — переговоры, можно будет сразу вычеркивать. В его присутствии хотелось лишь ссаться от ужаса, а не ткать тонкое дипломатическое кружево. Я далек от мысли, что внешняя красота — это отражение души, но все же...» Во-вторых, победивший тигр будет все еще слишком силен, верховный с полными хитами и тремя тысячами низших. до нас просто раскатают по базальту. К тому же мы сюда шли не за Вереном, с его неизвестными обилками. Причем абсолютно неясно, что станет с пленными душами, перейдут ли они по наследству, рассеются в австралии или зависнут в пустоте в ожидании реинкарнации хозяина. Ну и последнее, чисто русское. Нас всегда тянет вписаться за слабого. Такой вот выверт сознания. Заботливо наложенное орлиное зрение позволяло мне видеть четкую картинку происходящего. Вот Асмадей дернулся, засучил переломанными ногами По изъеденной кислотой щеке потекла мутная жидкость. Коготь Верена проткнул глазное яблоко. Тянуть больше нельзя. Я сосредоточился, напрягся и, вспоминая общение с доминошкой, потянулся сознанием к Верховному. «Осмодей, отзовись! Осмодей, павший тебя побери!» Тихий голос стон прозвучал в моей голове. «Ты кто?» «Твой счастливый билет, если, конечно, сможем договориться. Глянь на холм!» «А, блин!» «Я вижу, глазами слуг, что ты хочешь за помощь!» Стараясь не потерять концентрацию, я вслепую ткнул кулаком в плечо аналитика и краем рта прошипел. «Варианты договора со Осмодеем немедленно!» «Пока Андрей прокачивал ситуацию, я торопливо выдавал наброски требований. Спешить стоило, ибо хиты демона плескались в красном секторе, а над его головой ежесекундно всплывали четырехзначные цифры урона. Возврат пленных душ, договор о ненападении с правом фарма нейтральных существ и зачисткой данжонов «Договор!» Несмотря на тяжесть ситуации, Асмодей презрительно фыркнул – «Ну да, уж кто, а истинный демон знает цену бумажных соглашений». «Черт, тьфу, павший, что же делать?» «Вступление в альянс», — спешно подсказал аналитик. «Бинго, дальше я уже додумывал сам, это ж какие перспективы, осмодей!» «Да!» — едва слышно прохрипел верховный, и раскаленная спица проткнула мне мозг. Коготь Верена проник слишком глубоко, и ментальная связь донесла до меня не только мысли, но и чувства демона. Теперь он лишь вяло трепыхался, скорее уже в агонии, чем реально сопротивляясь. Цифры урона пугающе зачастили. Ты вступишь в альянс Стражей Первохрама. Договор в самом жестком и параноидальном варианте для обеих сторон. Точка выхода раз в год. С предупредительным таймером в месяц. Никто не сможет прокинуть оппонента. Атаковать союзника нельзя. Решайся. Мы поможем тебе, ты поможешь нам. Да мы все инферно раком поставим. Никогда. Никогда. «Да, Смодейни становился чьим-то вассалом!» «Фак мой мозг! Не вассалом! Союзником!» Хрустнули сломавшиеся руки Верховного, козлиный смех Верена пронесся над долиной. «Умри, древний!» Демон замахнулся для смертельного удара, на ходу выпуская сверкающие когти. «Я согласен!» Время понеслось вскачь. Вдавливаю в вирт-курсор, давно нависший над нужной кнопкой, шлю приглашение в альянс. Через мгновение часть красных точек, забивающих дальний радар, меняет цвет на зеленый. Спешно бью по обилке, помощь неназываемого. С облегчением наблюдаю, как полоса жизни «Осмодея» стремительно наполняется — Летящая в лицо верховного когтистая лапа неожиданно напарывается на жесткий блок мгновенно сросшимся предплечьем. Ошарашенный Верен пучит глаза, а затем отлетает на десяток метров от мощной плюхи апперкота. Ахнули демоны, принимая урон, но инерция от удара никуда не делась. Козлорогий завозился на земле, собирая конечности в кучу и поднимаясь на раздвоенные копыта. «Рейд! Слушай мою команду! Бафером поддержка и накачка осмодея! Дистанционникам! Огонь по Верену! Визы! Бейте по площадям! Кройте легион! Рукопашники! Держать периметр! кимхе Не морщить мозг! Все учтено могучим ураганом! Выполнять приказ старшего! Пятоводам! Спускайте зверинец! Тузик! Фас!»